В 1870 году один англичанин 30 лет от роду решил попытать счастье в Италии, заодно выучиться там звучному итальянскому языку и эмигрировал из Англии во Флоренцию. Денег у него было немного, осталось небольшое наследство от отца. То был Пикерас свет викторианской эпохи, и золотой суверен Ее Величество Королевы мог открыть немало дверей. По контрасту с Англией, Италия в то время пребывала в полном упадке и хаосе. И вот в течение пяти лет предприимчивый мистер Брайан Фробишер добился четырех очень важных вещей. Во-первых, открыл на холмах Кьянти совершенно изумительные вина и начал бочками экспортировать их в родную Англию, что очень скоро позволило ему сколотить вполне приличное состояние. Затем он приобрел совершенно прелестный городской дом и обзавелся собственным кучером и лакеем, женился на дочери небогатого, но титулованного итальянца из местных и, занимаясь уже с супругой обустройством и украшением семейного гнездышка, приобрел, среди прочих предметов, маленькую писанную маслом картину. Купил он ее в антикварной лавке неподалеку от Понте-Веккио. И купил вовсе не потому, что то была картина какого-то известного мастера или просто полотно в хорошем состоянии. Нет. Она была вся покрыта пылью и завалялась где-то в самом дальнем и темном углу лавки. Он купил ее лишь потому, что она ему понравилась. Прошло 30 лет. Он стал британским вице-консулом во Флоренции, сэром брайяном рыцарем Бакалавром. Внизу читаем «Рыцарь-бакалавр». Пояснение следующее. «Низшая степень рыцарства, пожизненный титул рыцаря-бакалавры титулуются сэрами». Далее по тексту. И все эти 30 лет картина провисела у него в кабинете, и каждый вечер он выкуривал под ней послеобеденную сигару. В 1900 году во Флоренции разразилась эпидемия холеры, Страшная болезнь отняла у него леди Фробишер, и после похорон шестидесятилетний бизнесмен решил вернуться на родину предков. Распродал имущество и вернулся в Англию, где обосновался в Сурее в красивом особняке и нанял целый штат слуг из девяти человек. Самой младшей служанкой была местная деревенская девчонка некая Милисент Гор. ее наняли горничной сэр Брайан так никогда снова и не женился и скончался в 1930 году в возрасте 90 лет. Из Италии он привез почти сотню ящиков с разным добром, часть из них так и осталась распакованными В одном из распакованных находилась маленькая потемневшая картина в позолоченной раме. Она была его первым подарком леди Люсии и всегда нравилась ей. А потом он снова повесил ее в библиотеке, где сигарный дым и каминная копоть продолжали делать свое черное дело, и еще больше затемнили некогда яркие краски, отчего изображенные на полотне фигуры стали уже почти неразличимыми. Затем началась и закончилась Первая мировая война, все кругом менялось с непостижимой быстротой, Состояние сэра Брайана изрядно преуменьшилось, поскольку он имел неосторожность вложить деньги в акции императорских российских железных дорог, которые в 1917 году обесценились и не стоили уже ни кроша. Да и в Британии после 1918 года многое изменилось. Слуги разбежались, а Милисенгор остался превратилась из горничтой в экономку, и с 1921 года единолично управляла всем хозяйством и вела всю работу по дому. Последние семь лет сэр Брайан совсем сдал, и она ухаживала за ним, как верная сиделка, и только в 1930 году, сразу после его смерти, узнала, что труды ее были вознаграждены. Он завещал ей пожизненное право пользоваться коттеджем, а также кругленькую сумму в банке, на проценты от которой можно было жить хоть скромно, вполне сносно. Остальная часть его имения и имущества пошла с молотка, и лишь один предмет не подлежал продаже с аукциона — маленькая картина маслом. Мелисент страшно гордилась ею. Картина явилась из загадочного места под названием «Заграница», и повесила ее в крохотной гостиной своего маленького и чистенького коттеджа в опасной близости от камина, который топился дровами, и картина становилась все грязней и темней. Мисс Гор так и не вышла замуж. Жила в деревне, помогала приходскому священнику и умерла в 1965 году в возрасте 58 лет. Брат ее был женат и произвел на свет сына, а тот, в свою очередь, стал отцом мальчика единственного внучатого племянника Мисс Гор. Когда она умерла, оставлять племяннику было особенно нечего. Коттедж и все капиталы были завещаны ее благодетелям